Лидер. Урал прагматичен как мясорубка. Все страсти Пугачевщины он хладнокровно перевел в дело. И бунт вдруг оказался шоковой терапией, ремонтом после которого еще быстрее заработали шестерни обновленного механизма. Домны нельзя гасить никогда, а бунтовщики их погасили. Значит, можно провести модернизацию. Горная власть запрещала закрывать маломощные заводы, а бунт спалил. Заводчики подсчитали убытки и выкатили правительству счет. Правительство его оплатило. На эти деньги заводчики построили новые заводы. Горно-заводская держава довела ассортимент своих производств до полного комплекта. Заводы, рудники. Шахты, каменоломни, прииски, пристани, плодбище, лесосеки, угляжения, копи, соляные варницы. Есть все, чтобы стать мировым индустриальным лидером. И Урал вошел в XIX век главной домной цивилизации. В 1806 году горная власть провела реформы. Жесткую приписку крестьян заменили щадящим принуждением. Державу разделили на 30 горных округов. Каждый округ состоял из нескольких заводов плюс пристань, рудники или сосеки. У округа был один хозяин, и между производствами не было денежных расчетов. На Урале появилось 6 горных городов. Здесь вся власть принадлежала горному начальству. Без его разрешения поп не мог служить, а купец торговать. Главным горным городом стал Екатеринбург, столица. Другие горные города – Ижевский, Юговский, Гороблагодатский и Богословский заводы. И еще Дедюхин – город Соливаров. А вообще на Урале было около 200 горных заводов. Государство, тип труда, образ жизни и менталитет – это и есть цивилизация. В 20-х годах XX 20 -го века профессор Павел Богословский первым сформулирует эту суть промышленного Урала – горно-заводская цивилизация. Но репрессии заставят ученых замолчать. С тех пор проблема горнозаводской цивилизации не в том, что ее трудно найти, а в том, что ее трудно идентифицировать. Горные заводы – не города от ацтеков в джунглях, но следует понять – это тоже обломки особого мира. Понять сложнее всего. Кто увидит горный город в Советском Ижевске, Свердловске, Карпинске, Кушве? А Дедюхин в 1953 году вообще затопили Камскими водохранилищем. Историческая суть сохраняется лишь в подсознании селения, планировкой бывшего горного завода. Поэтому ландшафт – генокод Урала. И стоят себе старинные заводские постройки посреди нынешних городов и поселков, неуместные, непонятные, ненужные, потому что ни к чему их никак не приспособить. Что пруды и плотины – это заброшенные силовые агрегаты старого завода, местные жители уже и не помнят. Изменилась индустрия, изменились убеждения, и быть историческим горным заводом селению сейчас непрестижно. Крах горнозаводской державы начался как раз с горных городов. Горное начальство должно было укреплять промышленное лидерство государства новыми технологиями, но горные генералы ограничились административными реформами.